307. Матерь огня йоги Да, это верно, со стороны друзей пришлось принять больше ударов, чем со стороны врагов. Но не доказывает ли это лишь то, что все люди, и все могут ошибаться, и заблуждаться, и являть несовершенство, и что, начав читать учения, человек не перестает быть тем, чем он был раньше? И много времени требуется на искоренение в себе того, на взращивание, чего ушло много веков. Это следует учитывать всегда и никогда не умиляться воображаемыми совершенствами, принявших учение. Они такие же люди, как и все, только хотящие стать лучше.